Глава 36 Макс. «Ты спятил?» — прошипел недовольный Геллар. Стоило нам оказаться с ним наедине. Все в порядке», — отрезал чуть грубо, ловко перескакивая через ступени лестницы, ведущей на второй этаж. На крышу дома я решил подняться через чердак. У меня просто не было сил снова обратиться в дракона. При каждом движении я чувствовал, как неприятно рубашка касается раненой спины. «О каком порядке ты говоришь, Макс? Что за агония?» Я стиснул зубы до скрипа. Как знал, что мой бывший напарник увязался за мной не просто так. «Послушай», — я остановился наверху лестницы и оглянулся. Старик отставал из-за своей хромоты. «Может, все же останешься с Анной в гостиной?» «Я и сам справлюсь. С Анной!» Он манерно и с неким пренебрежением перекривлял меня, продолжая подниматься следом. «Ты со своей Анной совсем голову потерял. Не неси ерунды. Всё со мной в порядке. Тогда ты прекрасно должен понимать, что сейчас для твоей драгоценной напарницы никакой угрозы нет. Мэра недавно чуть не убили». Не это ли главное доказательство, что он — цель преступников, а не их помощник? Да и защищать ее я не стану. Я империю защищать должен, а не женскую юбку. Я мысленно выругался и вырвался вперед, решив хоть ненадолго убежать от порции нравоучений, которая была для меня уготована. Выбравшись на крышу дома, я двинулся к самому высокому флагштоку. Альберто не солгал. Кристалл я заметил почти сразу. Его ровные грани красиво переливались на солнечных лучах, украшая верхушку. Он напомнил мне черный алмаз размером с яблоко. Я потянул за маленький рычажок на флагштоке, и верхушка съехала вниз. Кристалл я вытащил без особого труда. Покрутил в руках, изучая диковинку, и полез в карман своих брюк. Достав оттуда магическую ловушку, я сравнил два камня. С первого взгляда они отличались лишь размером. Но стоило мне вытянуть руку и проверить камни на солнечном свету, я тихо присвистнул. Кажется, секрет разгадан. Чёрный камень из магической ловушки не пропускал солнечные лучи, в то время как кристалл Альберта напоминал обычное чёрное стекло. Я спустился к Геллару и продемонстрировал ему свою находку. Кристалл тьмы подменили на обычную стекляшку. «И почему я не удивлен? ехидно подметил старик. «Но если мэр искренне убежден, что город до сих пор под защитой, значит, он не в курсе подмены. Или кому-то проболтался. Возможно, он не в ладах с головой так же, как и ты». Я положил кристалл в карман брюка и недовольно покосился на Геллора. На миг я вновь ощутил себя тем самым юнцом, который только попал в отдел под руководство Грозного с виду напарника. «Послушай, я знаю, что облажался Геллар, и я очень благодарен тебе за помощь». «Ты не просто облажался, Макс. Ты всю свою карьеру собаки под хвост отправил». Шумно вздохнув, я направился к выходу. Понимая, что от неприятного разговора мне не убежать, я шел не спеша, чтобы Геллар не отставал. «Не все так плохо, как кажется». Убеждал я, пропуская старика вперед. Если тебя беспокоит то, что я выдал свой драконий лик, то это не проблема. Я найду правдоподобное объяснение. Отделайся от нее, Макс. Прямо в эту минуту отправь обратно в отдел. Солги, что она едва не провалила задание. Не буду. У нас с ней договоренность. Мне не хотелось раскрывать Гелору секрет Анны. Не потому, что я не доверял ему, просто старик был чересчур предан империи и её, порой абсурдным законом. Шпион до кончиков ногтей. И поведай я ему, что Анна, никакая не шпионка, а обычная попаданка, не пройдет и дня, как ее схватят для разбирательств. Конечно, на самом деле и разбираться никто не будет. От нее просто избавиться. Возможно, Геллер на деле так и не поступил бы, но рисковать я не хотел. У меня был свой кодекс чести, и я всегда выполнял обещания, которые давал. «Какая к драконьей матери договоренность! ряпкнул Геллар. «Ты клятву давал империю защищать. А ты что делаешь? Где твоя хладнокровность, трезвый ум? Ты, как влюбленный юнец, поспешил девчонку спасать вместо мэра. Она моя напарница» я за свою карьеру трех напарников похоронил, но империю не подвел такая у нас работа макс эмоциональным привязанностям, а уж тем более влюбленности места нет. никакой влюбленности у меня нет отмахнулся я чувствуя себя не в своей тарелке, потому что понимал, что лгу сам себе вот только Геллора, этого хитрого старого дракона не так-то просто было провести. Нет, говоришь. Он ухмыльнулся и покосился в мою сторону. Тогда ответь на вопрос: если снова случится такая ситуация, а меня рядом не будет. Ты кого спасешь? Мэра? Или свою хорошенькую напарницу? Да пошел ты со своими вопросами! Я снова ускорился, злясь на этого надоедливого старика. Головой понимал, что именно он хочет до меня донести, но вот с эмоциями. Было совладать трудно. «Вот об этом я и говорю, Макс», — полетела мне в спину. «Ты стал очень импульсивен, эмоционален. Тобой руководит не холодный рассудок, а инстинкты». «Заткнись, Геллар». «Нет, ну, она, конечно, хороша. Вот только я не пойму, почему именно она. По долгу службы ты встречал красоток всех мастей» а в итоге влюбился в напарницу. Я злобно выругался и резко развернулся, чтобы сказать ему пару ласковых слов, но увидев, что Геллер улыбается, я затолкал все ругательства назад. Он просто веселился и издевался надо мной. «Ты можешь помолчать хоть минуту?» «Не могу, Макс. Впервые вижу, как ты пал жертвой женского обаяния и красивого личика». «Лучше иди проверь спальню мэра». Я ткнул пальцем в сторону комнаты, возле которой мы остановились. «Я вообще-то просил тебя присмотреть за домом, чтобы темные не подготовили мэру новые ловушки. А ты мэра полностью под наблюдение взял. Если бы не взял, то и охранять было бы сейчас некого. Я спальню мэра тоже без присмотра не оставил. Помощника привлек. Хитро усмехнулся Геллар и распахнул дверь комнаты. Софа! Попугай высунул голову из-за шторы, аккуратно оценил ситуацию и, увидев, кто его окликнул, мигом поспешил к своему хозяину и уселся на его плечо. Увидев мой удивленный взгляд, Геллар тихо пояснил. «Ну, не думал же ты действительно, что я оставил дом без присмотра?» «Из попугая так себе шпион». Софа — умная птица, схватывает всё на лету. «В отличие от тебя, дурака». Пока мы возвращались в гостиной, Геллар пытался расспросить попугая, видел ли он кого-то. Я ничего не мог понять из заученных птицей фраз, а вот старик, видимо, отлично понимал своего помощника. Никто, кроме служанки, не заходил. Перевел он мне пламенные речи Софа. Судя по всему, приходила убираться. Гроть, О!» Тут же загласил попугай. «Женщина нагибаться? Софа радоваться?» «Надеюсь, ты не выдал себя?» Геллар смотрел на попугая с некой гордостью и отцовской любовью. «Софа молодец! Молодец!» Тут же оживилась птица, и слетев с хозяйского плеча упорхнула вперед. «Не выдал», — заключил старик, и я, усмехнувшись, покачал головой. «Геллар, я понять не могу, неужели ты ему действительно так доверяешь?» Это же птица. Ну, ты же своей напарнице доверяешь, а она вообще женщина. Я посмотрел на Геллера, пребывая в легком недоумении. Несмотря на то, что выражение его лица оставалось серьезным, в глазах все же плясали смешинки. Издеваешься, и не думал. Просто за тебя беспокоюсь. Влюбленность непозволительная роскошь для шпиона, Макс. Не говори ерунды. Впервые я ощутил легкое смущение. У меня почему никогда проваленных заданий не было? Потому что у меня в жизни была только одна любовь — работа. Никто из девиц так и не смог лишить меня душевного покоя. И вот я постарел, меня списали со счетов и забыли, доживая свой век в компании попугая до да других зверушек. «Мне казалось, что тебе нравится твоя одинокая жизнь. Разве нет?» «Нравится, потому что другой, не знаю. Ты вот что, Макс. Как покончим с этим делом, бери девчонку и создавай семью. Детишек нарожаете?» «Геллар». Я шумно выдохнул и закатил глаза. «Успокойся». «Что? Я, глядишь, хоть детишек твоих грамоте обучу» чтобы и не учими как ты не были. Не переживай, я усмехнулся. Там, если что, будет кому учить. Так значит, действительно влюбился. Раз жениться, на самом деле, подумываешь. На лице старика появилась хитрая улыбка с подтекстом: подловил. Да иди ты, старый хитрюга. Я отмахнулся и, улыбаясь, открыл дверь гостиной. Мою улыбку как ветром сдуло. Наступила немая сцена. Я-то решил, что Анна немного успокоит нашего эмоционального мэра, но у нее, по-видимому, были другие планы. Она сидела на подлокотнике кресла как королева, размахивая револьвером, направленным настоящего неподалеку Альберта. Вид у мэра был еще более запуганный и виноватый, чем до нашего ухода. В самом кресле рядом с Анной сидел странно зачарованный дворецкий. Я раздобыла немного информации. Анна неуверенно улыбнулась, словно пыталась таким образом объяснить эту картину. Я усмехнулся и покачал головой. Чего от этой женщины еще ожидать? Хорошо, хоть никого не пристрелила. Я швырнул к ногам мэра черный кристалл, который от удара рассыпался на мелкие осколки, и громко произнес. Мы тоже.